Пещерный лев Часть первая Глава первая Ун и Зур Ун, сын быка, любил бывать в подземных пещерах. Он ловил там слепых рыб и бесцветных раков вместе с Зуром, сыном Земли, последним из племени Вахов, людей без плеч, уцелевшим при истреблении его народа рыжими карликами. Целыми днями бродили он и Зур вдоль течения подземной реки. Часто берег ее был всего лишь узким каменным карнизом. Иногда приходилось пробираться ползком по тесному коридору из парфира, гнейса, базальта. Зур зажигал смоляной факел из ветвей скипидарного дерева, и багровое пламя отражалось в сверкающих кварцевых сводах, и в стремительно текущих водах подземного потока. Склонившись над черной водой, они наблюдали за плавающими в ней бледными бесцветными животными, затем шли дальше, до того места, где дорогу преграждала глухая гранитная стена, из-под которой с шумом вырывалась подземная река. Подолгу простаивали он и Зур перед черной стеной. Как хотелось им преодолеть эту таинственную преграду, на которую натолкнулось племя уламров шесть лет назад, во время своего переселения с севера на юг. Он, сын быка, принадлежал согласно обычаю племени брату-матери, но он отдавал предпочтение своему отцу, Нао, сыну леопарда, от которого унаследовал мощное сложение, неутомимые легкие и необычайную остроту чувств. Его волосы падали на плечи густыми жесткими прядями, словно гриво дикого коня. Глаза были цвета серой глины. Огромная физическая сила делала его опасным противником. Но еще больше, чем Нао, Ун склонен был к великодушию, и, если побежденный лежал перед ним, распростершись на земле. Поэтому Уламры, отдавая должное силе и мужеству Уна, относились к нему с некоторым пренебрежением. Он охотился всегда в одиночку или вместе с Зуром, которого у ламбры презирали за слабость, хотя никто не умел так искусно находить камни, пригодные для добывания огня, и изготовлять труд из мягкой сердцевины дерева. У Зура было узкое, гибкое, как у ящерицы тела. Плечи его были так покаты, что руки, казалось, выходили прямо из туловища. Такими выгляделись незапамятных времен все вахи, племя людей без плеч. Зур думал медленно, но ум его был более изощренным, чем у людей племени уламров. Зур любил бывать в подземных пещерах еще больше, чем ум. Его предки и предки его предков – всегда жили в краях, изобиловавших ручьями и реками, часть которых исчезала под холмами или терялась в глубине горных массивов. Однажды утром друзья бродили по берегу реки. Они видели, как поднялся над горизонтом багровый шар солнца, и золотой свет залил окрестность. Зур понимал, что ему нравится следить за стремительно бегущими волнами. Он же отдавался этому удовольствию безотчетно. Они направились к подземным пещерам. Прямо перед ними возвышались горы, высокие и неприступные. Крутые острые вершины, нескончаемой стеной, тянулись с севера на юг, и нигде между ними не видно было прохода. Он и Зур, как и все племя уламров, страстно мечтали преодолеть эту несокрушимую преграду.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 и ударил им по скалистому выступу с такой силой, словно перед ним был враг. Скала пошатнулась, и юноши поняли, что ее можно сдвинуть с места. Зур, воткнув свой факел в расщелину стены, стал помогать Уну. Скала зашаталась сильнее. Они толкнули ее изо всех сил. Раздался треск, посыпались камни. Скала покачнулась... И они услышали глухой звук падения тяжелой глыбы. Путь был свободен. Передохнув немного, друзья двинулись дальше. Проход постепенно расширялся. Скоро он и Зур смогли выпрямиться во весь рост. Дышать стало легче. Наконец, они очутились в обширной пещере. Ун со всех ног бросился вперед, но вскоре темнота вынудила его остановиться. Зур со своим факелом не поспевал за быстроногим другом. Но задержка была недолгой. Нетерпение сына быка передалось человеку без плеч, и они большими шагами почти бегом двинулись дальше. Скоро впереди забрежил слабый свет. Он усиливался по мере того, как юноши приближались к нему. Внезапно он и Зур очутились у выхода из пещеры. Перед ними тянулся узкий коридор — образованный двумя отвесными гранитными стенами. Вверху, высоко над головами, виднелась полоска ослепительно-синего неба. «Ун и Зур прошли сквозь гору!» — радостно воскликнул сын быка. Он выпрямился во весь свой могучий рост, и гордость от сознания совершенного подвига овладела всем его существом. Зур, более сдержанный от природы, был тоже сильно взволнован. Узкое ущелье, затерянное в глубине горного массива, мало чем отличалось от подземного лабиринта, из которого они только что выбрались. Уну не терпелось увидеть поскорее открытое пространство. После краткого отдыха друзья снова двинулись в путь. Ущелье показалось им бесконечным. Когда юноши наконец добрались до выхода из него, День уже склонялся к вечеру. Перед ними простирался обширный горный луг, край которого, казалось, упирался прямо в синий небосвод. Справа и слева грозно выселись горы, мрачный каменный мир, застывший и безмолвный с виду, незыблемый, словно вечность. Солнце садилось среди каменных башен, зубчатых пиков и куполов. Муфлоны то появлялись, то исчезали вдали у края пропасти. Старый медведь, сидя на гнейсовой скале, подстерегал в тишине добычу. Огромный гриф медленно парил в вышине под облаками, озаренными вечерним солнцем. Ун и Зур слышали биение своих взволнованных сердец. Неведомая земля лежала перед ними — Она неудержимо влекла к себе деятельного, жаждущего приключений Уламра и задумчивого, полного смутных грез последнего человека без плеч.